Глава 32. В стенах хорошо охраняемого дома позади казарм Рин спала лучше, чем за многие годы. Ей не пришлось принимать лауданум, чтобы забыться. Она не просыпалась много раз посреди ночи в поту и дрожа, напрягая слух в ожидании воображаемой бомбардировки с дирижаблей. Она не видела алтана Цйки, не видела спир. Стоило ей коснуться головой подушки, и она провалилась в сон без сновидений. И не проснулась, пока лица не коснулись солнечные лучи. В 21 год Ирин впервые сомкнула глаза, не опасаясь за свою жизнь. Утром она встала, расчесала спутанные волосы пальцами и посмотрела на себя в зеркало. Поиграла лицевыми мышцами, пока не стала выглядеть собранной, уверенной в себе, готовой. Правители не должны показывать своих сомнений. Когда она вышла из двери, то уже была генералом. «И что дальше?» — спросил голос Алтана. «Станешь императрицей, президентом, королевой?» Рин не знала. Они с Катаем никогда не обсуждали, какой режим придет на смену республике. Все это время они довольно наивно, как теперь осознала Рин, полагали, что сразу после победы жизнь в Ника не наладится. Однако она не наладилась. Всего за год от нормальной жизни не осталось ни следа. Не было ни наместников ни императрицы, ни президента. Только огромная и прекрасная страна, лежащая в руинах, которые исцеплены вместе лишь всеобщим благоговением перед единственным Богом. Рин решила пока остаться генералом Фан. Ей ещё нечем было править, пока геспианцы не побеждены окончательно. Она вышла из дома. Перед дверью стояли пять часовых, готовых сопровождать её в город. После того, как армия заняла дворец Рин постоянно приходилось напоминать себе, что это не сон. Ещё с Рюдзиня, с самого начала кампании, Рин много размышляла о том, что случится, если она встанет во главе. Но всё равно сейчас не моглаs выкнуться с мыслью, что и впрям находится в Орлонге, получив все бразды правления. И неважно, что ещё вчера она снимала со стен реликвии как настоящая хозяйка дворца. Вчера они просто стирали все следы республики, а сегодня Первый мирный день в Никанской истории. Всё хорошо, спросил Катей. Да, выдохнула она. Просто пытаюсь ничего не забыть. Она перешагнула через порог. Кровь прилила к голове. Арин чувствовала такую лёгкость, будто вот-вот взлетит. Сместились все привычные ориентиры. Указы, которые она подпишет во дворце, повлияют на жизнь всей страны. Её правила превратятся в законы. За одну ночь она стала почти воплощением бога. Я оказалась по ту сторону полотна жизни, подумала она, и в моей руке кисть. Рин управляла стороной не из огромного пустого зала, больше похожего на пещеру и слишком пугающего, а из небольшого кабинета вайшры военного штаба. в котором стоял только один стол и несколько неудобных стульев с жёсткими спинками. Она не села на дворцовый трон, он был слишком велик, слишком помпезен. Рин ещё не готова была играть роль императрицы. Но в этом тесном и довольно скромном кабинете она чувствовала себя уютно. Ей уже приходилось вести из этого кабинета военные кампании, и казалось совершенно естественным, что она сюда вернулась. Сидя за столом, скатаем по правую руку и с венкой по левую, Рен не ощущала себя самозванкой. Это была просто более комфортная версия шатра. Так не должно быть, произнёс тоненький голосок в её голове. Это безумие. Но что за последние 2 года не было безумием? Она сравнивала с лицом земли целую страну. У ничто жило триумвират, командовала армией. С какой стороны ни посмотреть, она стала живым богом. И если ей это удалось, то почему же она не может управлять страной? В то утро первым делом им нужно было решить, что делать с Нэнджи. Разведчики докладывали, что он покинул страну вместе с ближайшими офицерами и советниками. Все они сели на последнюю торговую джонку и рыбацкую лодку, которые сумели раздобыть республиканцы. И куда они направились? спросила Рин. В Анхилуун мог его не впустить. Катай опустил последнюю страницу донесения. Чуть дальше на восток. Но только не на остров в форме лука. Воздух там до сих пор отравлен. Катай окинул её странным взглядом. Он на Спири, Рин. Рин невольно поёжилась. Так значит, Неджо нашёл убежище на острове Мёртвых. Это выглядело логичным. Он не мог уплыть в Гесперию. Это было равнозначно признанию в окончательном поражении. но наверняка понимал, что на континенте нигде не будет в безопасности. Если Нэджи хотел уцелеть, между ним и Рин должно лежать море. «Умно», — сказала она как можно спокойнее. Она заметила, что и Ката, и Венка за ней наблюдают, и нельзя было позволить им увидеть, что она на взводе. Нэджи определенно выбрал Спир, чтобы ее позлить. Рин прямо-таки слышала насмешку в его голосе. «Ты забрала все, но я получил твой дом, последний кусок территории, который ты не контролируешь». И она ощутила укол раздражения в том самом месте, куда когда-то вонзился клинок. Но это все, что она чувствовала. Раздражение. Ни страха, ни паники. Побег на спир ее злил, но он же показывал слабость Неджи. У него не осталось козырей. Он потерял столицу и флот. Неджжа остался правителем республики лишь номинально и засел на проклятом выжженном острове, где никто не жил и почти ничего не росло. Он мог лишь насмехаться. Более того, согласно донесениям, он лишился доверия союзников. Дисперансы больше его не слушали, альянс предпочёл смириться с потерями и уйти. После падения Орлонга он не получает подкреплений, прочитала Венка. Игиспирианцы доверяют ему только командование наземными войсками. Сейчас в его распоряжении только никанская пехота, а после Орлонгского сражения третья армия дезертировала. Венка подняла взгляд от рапорта. Невероятно. Думаете, с альянсом покончено? Возможно, пока что, начал Катей, но одновременно с ним Ирин произнесла: Совершенно точно нет. Они вывели все свои войска, напомнил Катый. «Они вернутся», — настаивал Арин. «Может быть, через несколько месяцев», — сказал Катый. «Но, думаю, они понесли более серьезные потери, чем...» «Не имеет значения», — отрезал Арин. «Они вернутся, как только получат возможность, может, через несколько дней или недель. Но они снова нанесут удар, и серьезный, и мы должны подготовиться. Я же передала вам слова Петры. Они не просто считают нас...» препятствием для торговли. Мы не просто досадная помеха. Они считают нас угрозой и не остановятся, пока не сотрут нас в порошок. Она глядела в стол. Мы не закончили сражаться, все это понимают. Они не запросили мира, не послали дипломатов. Мы не заключили перемирие, а лишь получили передышку и не знаем, как долго она продлится. Нельзя просто сидеть, сложа руки и ждать. Нужно ударить первыми. Если бы Рин настояла на своём, остаток дня она занималась бы новой мобилизацией. Ей хотелось начать призыв добровольцев, хотелось устроить тренировочные лагеря в ближайших полях, чтобы научить солдат использовать геспирианские военные технологии. Но сейчас главным приоритетом было восстановление страны, потому что армии уже несколько лет опустошали поселения, и теперь города находились на грани катастрофы. В Орлонге закипело лихорадочное строительство. Специальные отряды отправились к берегу для спасения затопленных драконом поселений. По всему городу открылись полевые госпитали, чтобы лечить горожан, пострадавших во время сражения и оккупации. Вдоль каналов протянулись очереди в бесплатные столовые, где стояли тысячи людей, которых теперь нужно было кормить. Для управления страной требовались совершенно другие умения, нежели для командования армией. И у Рин их было мало. Она ничего не знала о том, как функционирует правительство. И вдруг ей немедленно понадобилось решать миллион будничных задач. Перевести людей, чьи дома оказались под водой. Ввести законы против мародерства и грабежей. Найти тех, кто позаботится о детях, чьи родители погибли или пропали без вести. Чтобы город хотя бы начал более или менее функционировать, Требовалась грандиозная работа, а вдобавок чиновники, которые обычно вели дела, либо погибли, либо сидели в тюрьме, либо сбежали с Неджи на спир. Рин была поражена, сколько всего они сумели сделать. Она уж точно не продержалась бы даже первое утро бескатая, которого как будто не смутили невозможные задачи. Он хладнокровно вызывал к себе людей и распределял обязанности, словно точно знал, как все наладить. И все равно это утро казалось не вполне реальным. Нелепо выглядело, что они втроем управляют городом. Мысль Ирин бросала из стороны в сторону. От безумной и высокомерной уверенности, что все идет как надо, что они управляют Орлонгом лучше, чем прежняя, погрязшая в коррупции руководство. До подкашивающего страха, что они не справятся. Ведь они солдаты. Просто вчерашние дети, выпускники Сенегарда, Абсолютно не готовы и к таким задачам. И с минуты на минуту в городе разразится катастрофа. Несмотря на поразительную компетентность Кате, проблемы только накапливались. Стоило разрешить одну, как сообщалось о десятке других. Они словно пытались заткнуть брешь в плотине пальцами, пока вокруг хлещет вода. Рин боялась, что стоит им на миг расслабиться, и они утонут. Ближе к полудню ей хотелось свернуться калачиком и крикнуть: "Не хочу больше, я не могу". Хотелось переложить ответственность на кого-нибудь из взрослых. "Ты выиграла войну", напомнил ей Алтан. "Ты хотела встать во главе, так и вышло. Не вздумай всё изгадить". Но каждый раз, стоило ей привести мысли в порядок, Рин снова вспоминала, что на кону стоит не Орлонг, а вся страна. Однако проблемы Орлонга бледнели по сравнению с тем, что творилось по всему Никану. Республика опустошила страну гораздо сильнее, чем предполагала Рин. В каждой провинции не хватало зерна. Торговля скотом почти прекратилась, начиная ещё с Мугенского вторжения, а последовавшая затем гражданская война не дала возможности её восстановить. После того, как год назад Дадза отравила реки, Ощущалась и нехватка рыбы, которая раньше в изобилии водилась на юго-востоке. Распространились заразные болезни. Почти повсюду возникали эпидемии тифа, малярии, дизентерии, а в отдаленных поселениях провинции Крыса стало беспрецедентно много случаев проказы. Обычно такие болезни поражали население с определенной цикличностью. Но война смела целое поселение и загнала массы людей, которые прежде никогда не контактировали друг с другом, в тесные замкнутые пространства. В результате вспыхнули инфекции. До некоторой степени их сдерживала геспирианская медицина. Теперь её не стало. К этому прибавлялись все остальные обычно сопровождающие войну бедствия. Многие лишились крова, в стране хозяйничали бандиты. Торговые пути больше не были безопасными. Вся экономика перестала функционировать. Требовались месяцы, если не годы, чтобы восстановить поток товаров, поддерживающий нормальную жизнь в империи. Рин не узнала бы и о половине этих проблем, если бы не покопалась в личных бумагах Нейджи. Аккуратные стопки на удивление компетентных отчётов о каждом прошении правительству, сделанном за последние полгода. Отчёты велись методично, элегантным почерком, похожим на женский. Рин вынуждена была признать, что они очень помогли. Она часами разбирала свитки, отмечая его решения и предложения. Заметки явно принадлежали человеку, который с малых лет учился в государственном управлении. Многие предложения были куда лучше, чем все, что могли придумать Рин или Катай. Поверить не могу, что он всё это бросил, сказала Рин. Они же совсем ничего не весят. Он мог бы их забрать. Думаешь, это ловушка? Возможно, без убеждения в голосе ответил Катай. Нет, они оба знали, что это не так. Заметки были слишком детальными, явно отражали месяцы напряженной работы, их не написали за один вечер. И многие замечания Неджи, важность ремонта плоти на управление движением по каналам, оказались весьма кстати. «Илим», — предположил Катай, — «он пытается тебе помочь. Как минимум попытался спасти город от катастрофы». Рин было ненавис на это объяснение. Ей не хотелось признавать благородство Неджи. Его поступок рисовал совсем другого человека, не злобного приспешника Гиспирянцев, с которым она сражалась, а подлинного лидера, старающегося изо всех сил. И тогда она вспоминала усталого человека в тюремной камере или испуганного парнишку на реке. И ей становилось гораздо сложнее замышлять, как с ним покончить. "Это не имеет значения", отрезала она. Недж же не мог удержать даже свой город, не говоря уже о стране. Теперь за Никан отвечаем мы. Передай мне вон ту страницу. Они прервались на обед, уже ближе к вечеру, и то лишь потому, что желудок Катая слишком громко урчал, и стало невозможно это выносить. Рин так глубоко погрузилась в документы Неджи, что забыла о голоде, пока младший офицер не расставил перед ними тарелки с отварной рыбой с перцем, с дымящимися луковыми булочками и тушёной капустой. Тогда она набросилась на еду. "Погоди", сказал Катай, когда Рин потянулась за булочкой. "А кто это готовил?" дворцовая прислуга, сказал офицер. "Они до сих пор работают на кухне?" спросила Венка. "Вы велели оставить персонал дворца, если он пожелает", ответил офицер. "Мы совершенно уверены, что еда безопасна. Наши солдаты присматривали за готовкой". Рин потрясённо уставилась на вереницу тарелок. До сих пор она не ощущала, что действительно правит не каном, а это означает привилегии и ответственность. В её распоряжении был весь персонал дворца. Ей никогда больше не придётся самостоятельно готовить. Но Каты не выглядел довольным. Стоило ей поднести губам кусочек рыбы, как он выбил из рук Рин палочки. "Не ешь это". Но он сказал полейвать мне, что он сказал? Каты понизил голос, чтобы не услышал офицер. Ты не знаешь, кто это приготовил, не знаешь, как эти блюда попали на твой стол. И мы точно не просили подать обед. А значит, либо повара на удивление быстро переметнулись на нашу сторону, либо кто-то заинтересован в том, чтобы нас накормить. Генерал, офицер переминался с ноги на ногу. Вам что-то приведи какое-нибудь животное, велел ему Катей. Что что? Лучше всего собаку или кошку, кто попадётся под руку и побыстрее. Через 25 минут офицер вернулся с маленьким пушистым созданием с торчащими ушами. Голова пса клонилась к земле под весом ошейника, украшенного золотом и нефритом. Эта порода была популярна у неканских аристократов. Примерно таких же щенков Рин видела в подместье Катея. Тот, похоже, тоже это заметил и поморщился, когда офицер поставил собаку на пол. Слоги сказали, что он принадлежал госпоже Сайхаре, объяснил офицер. «Его зовут Бин-Бин». «О, боги!» — пробормотала Венка. «Не нужно сообщать нам его кличку». Все закончилось быстро. Пес жадно набросился на вареную рыбу, но проглотил всего два кусочка, отскочил и жалобно заскулил. Катай бросился к нему, но Рин его удержала. «Он может укусить». Они остались на своих местах, наблюдая, как пес осел на пол, тяжело дыша. Он скреб лапами по раздувшемуся животу, словно пытался извлечь паразита, пожирающего его изнутри. Движения постепенно ослабевали, пока не стали совсем вялыми. Пёс заскулил и умолк. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем прекратились его судороги. Рин затошнило. Желание поесть окончательно прошло. "Арестойте поваров", спокойно приказал Катай. "Поместите каждого отдельно, пока их не допросят". Слушаюсь. Офицер ушёл, закрыв за собой дверь, Кат повернулся к Венке. Это мог быть. Да, ответила Венка. Я этим займусь. Она встала, взяла со стола свой лук и вышла, видимо, проследить, исполнит ли офицер приказ или попытается удрать. Ряны и Кат сидели в оглушительной тишине. Вделанное спокойствие Катта испарилось. Он смотрел на тарелки, приоткрыв рот и быстро моргая, словно не знал, что сказать. Рин тоже потерялась в паническом тумане. Предательство оказалось таким внезапным, таким неожиданным, что её переполняли мысли о собственной глупости, когда она принялась за еду, даже не задумавшись. Кто-то пытался её убить, пытался убить самым примитивным способом, и это почти удалось. Она поняла, что больше никогда не будет в безопасности даже в собственном кабинете. Дверь со скрипом приоткрылась. Рин подскочила. В чём дело? Это был гонец. Он колебался при виде их взволнованных лиц, но потом осторожно протянул рин свиток. Послание. От кого? спросил Катей. С печатью семьи И, дай его мне, отрезала Рин, и уходи. Как только дверь захлопнулась, она вскрыла свиток зубами. Рин не понимала, почему так громко колотится сердце, почему она дрожит в предвкушении, хотя Недж уже сбежал, отступил за море. И больше ей не угрожает. Успокойся, сказала она себе. Это ерунда, у него ничего нет. Это просто формальность от побеждённого противника. Здравствуй, Рин. Надеюсь, тебе понравилось во дворце. Ты заняла мои бывшие покои. Думаю, теперь ты уже поняла, в каком дерьме погрязла страна. Дай угадаю, всё утро Кати разбирала отчёты о сельском хозяйстве. Наверное, с ума сходит от цифр. Могу намекнуть. Умные чиновники всегда преуменьшают размер урожая, чтобы получить больше субсидий, или народ и в самом деле голодает. Тяжело разобраться, да? Вот говнюк пытается меня учить, пробормотала Рин. Погоди, а ты уже читал вторую страницу? Он дошёл до конца, прищурился и отдал свиток ей. Чтай дальше. В дворце отличные повара, но ты обнаружишь, что некоторые сохраняют верность моей семье. Надеюсь, ты не стала обедать. Урин пересохла во рту. Он не мог этого знать. Откуда он узнал? Не наказывай всех. Это либо старший повар Хайруй, либо его помощник. У остальных не хватит смелости. уж я тебя знаю, ты наверняка бросила всех в темницу. «Но Мин-Мин и малыш Синь точно должны вернуться на кухню. Они готовят отличные паровые булочки. Ты же их любишь, правда?» Рина пустила письмо. Ей вдруг стало трудно дышать, стены как будто надвинулись на нее, а в воздухе стало мало кислорода. «Кто-то шпионит для Нэджи». «Нэджи не на спире», — сказала она. «Он здесь». «Не может такого быть. Разведчики видели, как он уплывал». «Это ничего не значит. Он мог тайком вернуться. Он же управляет водой, Катый. Почему бы ему не подняться вверх по реке за ночь? Он наблюдает за нами». «Ему негде здесь спрятаться», — возразил Катый. «Это было бы самоубийством. Да брось, Рин. Неужели ты думаешь, что он скрывается где-то в городе, подсматривает за тобой из-за угла?» «Он знает о запасах зерна», — сказала она слишком пронзительным голосом. «Знает о треклятых поварах». «Как, по-твоему, Кат, и откуда он все это узнал, если он не...» «Потому что догадаться проще простого. Он знает о запасах зерна, потому что месяцами разбирался с теми же проблемами. До нашего прибытия кормить народ приходилось ему. Он не подсматривает, стоя у тебя за спиной, а просто пытается выбить тебя из колеи, не позволя ему выиграть». Рин с недоумением уставилась на него. «Думаю, ты слишком преувеличиваешь его способность угадывать». А я думаю, что ты преувеличиваешь желание Неджа умереть, сказал Катай. Он не прячется в городе, это совершенно самоубийственно. У него есть лазутчики, но мы же в его столице, естественно, многие будут ему докладывать. Значит, он узнаёт. Значит, он узнаёт. Нам стоит действовать исходя из предположения, что Неджжа знает наши планы. Это неизбежно. Нельзя долго хранить секреты, когда вовлечено столько людей. «В конце концов, это не имеет значения. У нас полно преимуществ. Их не растратить просто так». Рин заставила себя несколько раз глубоко вдохнуть. Постепенно ее пульс успокоился. Темнота перед глазами рассеялась. Рин зажмурилась, пытаясь собраться с мыслями, сосредоточиться на предстоящих задачах. Она знала, что в Орлонге у нее есть враги. Знала с самого начала. У неё не было другого выбора, кроме как попросить прежних чиновников остаться просто потому, что не хватало опытных людей на замену. Она не знала, как управлять страной, и потому предоставила это республиканцам. Конечно, официально они пресегли Рин, но сколько из них тайно замышляют заговор? Сколько из них до сих пор переписываются с Нэтти? Сколько крохотных ловушек он оставил после себя? Её дыхание участилось. Паника вернулась, а перед глазами снова потемнело. По коже поползли мурашки страха, словно миллион муравьёв. И страх не исчез. Это продолжалось весь день, даже после допроса поваров и казни главного повара. Страх проявлялся в разных симптомах: взбивающей с ног усталости, ужасной головной боли, а глаза искали несуществующие тени. Дворец больше не выглядел пустым. Оказалось, его тёмные глубины населены многочисленными врагами, которых она не видит и не чувствует. "Да, конечно", каждый раз отвечал Катай, когда она озвучивала свои страхи. "Мне тоже страшно, но с правителями всегда так, Рин. Обязательно найдётся тот, кто захочет сместить тебя с трона, но мы просто будем двигаться дальше. Нельзя выпускать из рук вожжей, их некому подхватить". Тянулись бесконечные дни. Очень медленно Но как ни странно, управление городом перестало казаться безумием и стало больше напоминать скучные обязанности, превратившиеся в рутину. Они просыпались до рассвета, в ранние утренние часы просматривали донесения разведки, днём проверяли, как идёт восстановление города, и до самого вечера разгребали вспыхивающие то тут, то там проблемы. Орлонг так и не вернулся к нормальной жизни, даже близко Большинство горожан по-прежнему ютились в сооружённых на скорую руку хижинах, в том месте, где Вайшер когда-то устроил загон для беженцев с юга. Постоянной проблемой оставалась нехватка продовольствия. Еда в бесплатных столовых заканчивалась раньше, чем очередь. Порций просто было недостаточно, ирин понятия не имела, откуда в короткий срок раздобыть побольше. Они ждали сообщения от Мук и надеялись, что она превратит нагруженные неканским антиквариатом корабли в контрабандное гиспирианское зерно. Но дни растягивались в недели, и обстановка немного стабилизировалась. Городская администрация, состоящая из неопытных в этом деле солдат Южан и республиканских чиновников, за которыми требовался постоянный присмотр, наконец-то начала хоть как-то функционировать. В городе установилось подобие порядка. На улицах больше не вспыхивали драки и мятежи. Не успевшие избежать республиканские солдаты либо перестали доставлять неприятности, либо оказались в тюрьме. Не сказать, чтобы Орлонг принял южан с распростертыми объятиями, но, похоже, в конце концов смирился с новым правительством. Жизнь налаживалась. По крайней мере, так говорили себе Рин с Катаем, чтобы не смотреть в глаза сокрушительной правде. что они всего лишь дети, неподготовленные и неопытные, которые пытаются удержать на своих плечах здание, готовые рухнуть в любую минуту. Рин, Ката и Венка всегда засиживались в зале совета до позднего вечера. Когда на небе поднималась луна, они перемещались из-за стола на пол, лежали у камина, передавая друг другу бутылку соргового вина, добытого из подвала в Вайшры, и забывали о работе. Все трое пили с подлинным религиозным рвеньем. К концу дня спиртное оказалось совершенно необходимым атрибутом, как еда или вода. Только так можно было снять стучащее в висках отупляющее напряжение. В эти часы они полностью расслаблялись, начинало казаться, будто им всё по плечу. Они фантазировали, как изменится жизнь в империи при новых порядках. Будущее поплыло замками из песка. которые строились и разрушались одним махом. Мы запретим детские браки, сказала Рин. Объявим помолвки незаконными, пока жениху и невесте не исполнится по меньшей мере 16, и введём обязательное образование. И, конечно, нам нужна военная школа. Ты собираешься восстановить Синегард? спросила Венка. Но не все в Синегарде, ответил Катти. Это место несёт в себе слишком много теней прошлого. Мы построим новую школу где-нибудь на юге и пересмотрим программу, сделаем упор на стратегию и лингвистику, а не на боевые искусства. Нельзя забывать о боевых искусствах, возразила Венка. Мы забудем о том, как их преподавал Дзюни, сказала Рин. Боевые искусства не нужны на поле боя, их место на оперной сцене. Надо учить студентов сражаться на современной войне, аркебузы, пушки и всё такое. Мне нужна дивизия дирижаблей, сказала Венка. Это её получишь, заверил Катай. И ни одну, и все должны быть с пушками по последнему слову техники. Как скажешь. Чем дальше, тем сильнее их идеи напоминали уже не просто смелые, а нелепые мечты. Катай хотел выпустить стандартизированную серию счёт, потому что, по его мнению, у костяшки размером с горошину издают более приятный стук. Венка предлагала запретить тяжёлые украшения для волос, которые у знатных женщин спускаются до самой шеи, а также чёрные шляпы чиновников северян, потому что они слишком уродливые. Последние предложения были слишком очевидными и не стоили потраченного времени. Но всё равно было приятно перебрасываться идеями, словно достаточно их озвучить, чтобы они воплотились в жизнь. А потом Рин, Венка и Катай Вспоминали, что так оно и есть. Ведь теперь они правят страной, и все внимают каждому их слову. Я хочу ввести бесплатное обучение во всех академиях, сказала Рин. И пусть наказанием за изнасилование служит кастрация, предложила Венка. А я хочу, чтобы сделали копии всех древних текстов в архивах и разослали их по лучшим университетам, чтобы знания не были утрачены, сказал Катай. И они могли всё это осуществить, потому что теперь они стояли во главе страны. Как бы нелепо это ни выглядело, они занимали трон в Орлонге, и каждое их слово становилось законом. Я осела с отвращением, бормотала Рин, глядя на вращающийся перед глазами потолок. На языке горело кисло-сладкое послевкусие соргового вина из погребов Вайшры. Ей хотелось сделать ещё глоток, чтобы спиртное обожгло желудок. Я конец и начало. Мир это холст, а я кисть. Я богиня. Но приходило утро, и вместе с ноющей головной болью после ночных излишеств возвращались истощение, раздражение, и отчаяние от попыток наладить жизнь в стране, большая часть истории, которая прошла в войнах. Все достигнутое в Орлонге теряло всякий смысл от поступающих дурных вестей из остальных частей страны. Участились нападения разбойников, увеличился размах эпидемий. В юго-восточных провинциях, покоренных армией Рин, образовался вакуум власти, и поскольку у Рин не хватало войск, чтобы разместить по всей стране для укрепления режима, возникло несколько мятежей, которые пришлось подавить. Но самой насущной проблемой была нехватка продовольствия. В комнате военного совета они постоянно говорили о продовольствии. В каждом донесении из разных городов говорилось о тающих запасах зерна, и это становилось поводом почти для всех мятежей, которые приходилось подавлять войскам. Орлонг до сих пор существовал благодаря регулярным поставкам из Гесперии, но теперь они прекратились. Даже Каты не мог найти решение. Ни манипулирование имеющимися ресурсами, ни дипломатия, ни реорганизация не могли скрыть, что запасов зерна просто нет. Мук, на которую так надеялась Ирин, прислала короткое письмо, подорвавшее все надежды. "Нет маленькая Спирка", писала она. "Я не могу раздобыть столько зерна в такой короткий срок. Сейчас за сокровища Шарлонга дают не так уж много". Во-первых, человеку с явно неканской внешностью очень трудно прорвать блокаду, а во-вторых, семейные реликвии семьи Инь сильно упали в цене. Уверена, ты знаешь причину. Продолжай поиски, и ты наверняка найдёшь что-нибудь ценное для геспирианцев. В результате надвигающегося голода больше людей стало записываться в армию, поскольку рекрутов гарантированно кормили два раза в день. Когда новости об этом распространились, перед казармами начал собираться возмущённый народ, требуя справедливости. Какая чудовищно точная метафора для этого раздражающего города. Как можно не видеть, что армия должна получить преимущество? Оборона сейчас была важна как никогда. Неужели все остальные этого не понимают? Каждая встреча, каждый бесконечный разговор о том, как накормить город, всё больше раздражал Рин. Она не могла избавиться от чувства, что это лишь отвлекает от главного. Она теряет время, пытаясь наладить в стране нормальную жизнь, в то время как должна закрепить свою победу. Она уже так близка к финалу, что могла почти ощутить вкус окончательной победы. Ещё одна кампания, ещё одно сражение, и тогда на троне останется только она и сможет переиначить развалившуюся страну по своему разумению. Но дело было не в её чисто любивых планах, а в угрозе, вечно маячащей угрозе, которую никто больше похоже не осознавал. Угрозе куда более серьёзной, чем голод. Геспирианцы могли в любой момент вернуться. А как же иначе? И почему бы им не ударить сейчас, когда они знают, что правление Рин настолько шатко? На месте геспирианцев она как можно скорее послала бы новые дирижабли для контратаки, прежде чем Никан восстановит армию. У Рин не было артиллерии, способной справиться с дирижаблями. И теперь, когда войска Чолана ушли обратно в провинцию Собака, армия насчитывала только половину от прежней численности. У Рин больше не было шаманов. Триумвират погиб, Дулин и Пипадзе погибли. Чтобы отразить нападение с запада, у нее остался только огонь, а его недостаточно. Рин постоянно снесли с дирижабли, жужжащие полчища на небесах, несчислимая мощь. Они опускались на неканские берега или кружили в воздухе над головой. Рин видела лица пилотов, одинаково белые с демоническими голубыми глазами. Пилоты смеялись над ней, прицеливаясь в пушек. И прежде чем она успевала поднять руки, открывали огонь. От оранжевых взрывов во все стороны летела земля. А вместе с ней разлеталась в клочья и бравада Рин. Она падала на колени, накрыв голову руками, и надеялась на быструю смерть. «Рин!» — потряс ее за плечо Катой. «Проснись!» Она вытерла с губ кровь. Она что, прикусила язык? Рин повернулась на бок, сплюнула и поморщилась, увидев на простыне алое пятно. «В чем дело?» — спросила она, внезапно испугавшись. «Что?» «Ничего страшного не случилось!» откликнулся Кат и оттопырил нижнюю губу. Со внутренней стороны её прорезались сердитые шрамы. Просто мне больно. О боги, Рин почувствовала себя виноватой. Прости. Ничего страшного, Кат потёр щёку и зевнул. Просто постарайся немного поспать. Рин поразила, насколько усталым он выглядит. Он весь как-то съёжился и уменьшился в размерах. Сейчас Кат и разительно отличался от уверенного человека, которым становился днём. Это её напугало, показавшись физическим свидетельством того, что всё происходящее не более чем фарс. Что они захватили власть, притворяясь компетентными, а на самом деле победа ускользает из рук. Империя разваливается, люди голодают, дисперанцы вот-вот вернутся, и остановить их будет невозможно. Рин прикоснулась к его руке. Катай. Он сжал её пальцы. Катай выглядел таким юным, таким напуганным. Я знаю. А что хуже всего, приходили всё новые письма. Однажды утром Рин нашла письмо на подушке и немедленно попыталась выяснить, кто его принёс. Но тщательный обыск казарм не дал результатов. В конце концов она сдалась, иначе пришлось бы заменить почти весь персонал. И теперь просто рвала и сжигала послания Неджи, но лишь после прочтения. Всегда приходилось их читать, хотя и следовало бы сжигать, не читая. Рин прекрасно понимала, что играет в навязанную Неджи игру, но ничего не могла с собой поделать. Она должна была понять, о чём он знает. Рин не удавалось до конца разобраться в тоне его писем. То ли Неджи насмехался, то ли смотрел свысока. Он знал, что Урин плохо получается управлять страной, и явно этому радовался. Но порой письма оказывались очень полезными. «Лао Хо отлично справится со взиманием налогов, если ты еще не бросила его в тюрьму. И скажи Катою, что как бы он ни пытался реорганизовать библиотечные архивы, в нашей систематике есть резон. Первые цифры — это важность, а не размер свитка. Передай ему, пока он не запутался». В письмах чередовались насмешки и важные советы. Рин не могла понять, чего он добивается, какую игру затеял, но как бы то ни было, у него получалось. Насмешки удваивали её досаду, вызывали ярость от того, что все её действия настолько очевидны даже из-за моря. А советы изматывали ещё больше, потому что она не могла определить, принимать ли их всерьёз. Рин долго ломала голову над его намеками, пыталась раскрыть стоящие за ними мотивы, и в итоге у нее вечно не хватало времени на другие дела. Все письма Нэджи заканчивал одним и тем же предложением. «Давай начнем переговоры. Гесперианцы всегда производили зерно в избытке, у них есть специальные машины для его выращивания. У них достаточно провизии. Сделай им несколько уступок и получишь зерно». Со временем тон писем не смягчился. Наоборот, с каждым новым посланием он звучал с большей снисходительностью. Оставьте себе своё зерно, хотелось написать ей в ответ. Я лучше сдохну, чем позволю тебе меня накормить. Скорее умру от голода, чем приму что-то из твоих рук. Но она подавляла этот порыв. Если послать Недджу ответ, он поймёт, что Рин читает его письма. Хотя он и так наверняка это понял. Каждое письмо показывало, как хорошо Недж осведомлён о событиях. Он чётко определял проблемы, над которыми они бились, как будто стоял за спиной в зале военного совета. Рин понимала, что он пытается свести её с ума, но у него всё равно получалось. Она больше не чувствовала себя в безопасности даже в собственной комнате. Не могла толком отдохнуть. Они с Катой ему вновь начали спать посменно, охраняя друг друга у постели, иначе Рин не сомкнула бы глаз от тревоги. Она с трудом могла сфокусировать взгляд, посматривая по сторонам в поисках шпионов и наёмных убийц. Рин всё больше времени проводила в зале военного совета, только там чувствуя себя в безопасности. В комнате на третьем этаже было единственное окно, а дверь охраняла дюжина тщательно отобранных солдат. Зря ты читаешь эти письма, завязывай, сказала Венка. Рин так пристально всматривалась в последнее письмо, что иероглифы уже навсегда запечатлелись под веками, словно если она будет смотреть на них достаточно долго, то расшифрует намерения Неджи. Брось, Арин, он же просто над тобой издевается. Нет, возразила Рин. Смотри, он знает, что мы пытались получить зерно контрабандой с помощью Мук. Он знает. Конечно, знает, прервала её Венка. Трудно не догадаться, что ещё мы стали бы делать? Читая эти письма, ты позволяешь ему выиграть. Он терзает тебя лишь потому, что застрял в изгнании на острове посреди океана и ни на что не способен, только привлекать внимание своим визгом. Привлекать внимание визгом. Рина пустила свиток. Интересное выражение. Повисла напряжённая тишина. Катей оторвал взгляд от стопки отчётов о торговле и поднял брови. В чём дело? Заморгала Венка. На мгновение Рин уставилась на нее с ничего не выражающим лицом, но ее мозг в это время лихорадочно работал. Карты брошены. Рин только что прочла эти же слова, написанные почерком Неджи. Необычная фраза привлекла ее внимание. «Уверен, ты считаешь, что я привлекаю внимание своим визгом, но загляни в счетные книги, и ты поймешь мою правоту». Этих слов не было в предыдущих письмах, она бы запомнила. А Венка ещё не читала то, которое Рин держала в руках. Если только, если в комнате как будто сгустился сумрак, Рин прищурилась. Откуда ты узнала, что Неджэ решил устроить сражение у Сюй Джоу? У Венки запульсировала жилка на шее. О чём это ты? Отвечай на вопрос. Мы перехватили их гонцов, я же говорила. И у тебя хорошо получилось. сказала Рин. Она видела, как выражение лица Венки меняется, словно та пытается решить, улыбнуться ей или принять комплимент. Она выглядела испуганной. А значит, лгала. Конечно, иначе чего ей бояться? "Ответь на вопрос". Рин встала. Почему-то решила, что Неджже знала о нашем решении воскресить триумвират. Венка беззвучно пошевелила губами. "Я не понимаю". «А я думаю, что понимаешь», — шагнула к ней Рин. В ушах у нее звенело. «Ты знаешь, сколько человек было в курсе этого плана? Пятеро. Я, Катый, наставник Дзян, Гадюка и ты». Венка отшатнулась. «Не понимаю, что ты...» «Рин», — вмешался Катый. «Не надо, давай поговорим». Рин отмахнулась от него. «У меня есть еще один вопрос». Она не дала Венке шанса собраться с мыслями, придумать правдоподобную историю, предпочитая бросить ей в лицо сразу все подозрения, загнать в угол, пока Венка не расколется от нажима. "Почему ты не сказала нам, что Неджжа собирается бомбить Тикани?" Венка с удивлением уставилась на неё. "Откуда мне было об этом знать? Ты дала нам понять, что мы будем в безопасности, как только возьмём улей. Сказала, что Неджжа ещё не скоро займётся Югом, сказала, что он болен." Потому что он и был болен, голос Венки сорвался на пронзительный крик. Все об этом сплетничали, я ничего не выдумала. Катя схватила Рин за локоть. Хватит. Рин стряхнула его руку. И всего через 2 недели он оказался в Тика, неким-то чудом излечившись. Ответь, Венка, почему тебя оставили в живых в улье? Армия Южан сражалась несколько месяцев, но ты вышла сухой из воды. Почему? Щеки Венки побледнели от ярости. Что за чушь? Ответь на вопрос. Ты что, считаешь меня шпионкой? Меня? Почему ты той ночью покинула Орлонг, напирала Рин? Венка взмахнула руками. Какой ночью? В Орлонге, когда мы сбежали. У нас были на то причины, мы спасались от смерти, но не ты. Тебя никто не преследовал. Так почему ты сбежала? Ты что, смеёшься? огрызнулась Венка. Я сбежала из-за тебя. И почему же не унималась Рин? Теперь всё стало очевидным, сошлись все кусочки головоломки. Внезапная перемена в поведении Венки, неправдоподобность её мотивов, противоречия были настолько очевидны, что Рин удивилась, как умудрилась не заметить этого раньше. Ты никогда меня не любила, а в Синегарде и вовсе ненавидела, считала темнокожей швалью, всех южан считала темнокожей швалью. С чего вдруг ты изменила мнение? Поверить не могу, выплюнула Венка. Нельзя поверить только в то, что синегарская аристократка решила разделить судьбу мятежников южан. И давно это длится. Ты с самого начала доносишь Недже, Кати стукнул кулаком по столу. Да заткнись уже, Рин. Рин вздрогнула от его напора и невольно умолкла. Ты устала, Кати выхватил свиток из её руки и начал яростно рвать его на крохотные кусочки. Ты больше не будешь это читать. Неджа получил ровно то, что хотел. Или я только что обнаружила лазучика, сказала Рин. Не говори глупости, рявкнул он. Ты же читал письмо Катай и видел эти слова. Это всего лишь слова, начала Венка. Слова, которые знаешь только ты, ткнула в неё пальцем Рин, потому что ты их и написала, верно? Именно ты сочиняла письма, смеялась над нами, смотрела, как мы покрываемся испариной. Да ты рыхнулась, бросила Венка. Ага. Не сомневаюсь, что именно это ты и хочешь мне внушить, огрызнулась Ирин вместе с Нэтджи. И тут что-то в лице Венки изменилось. Напал. Она бросилась на Рину и схватила её за пояс, пытаясь свалить с напал. Рин не поняла, что за звук услышала. Она увидела, как Венка кинулась к ней, и перед глазами Рин сразу поплыл лалый туман, как всегда бывало перед дракой. Но она не пригнулась, а схватила Венку за плечи и двинула ей коленом в пах. Позже она мучилась, укоряя себя в том, что виновата. Ей стоило всё как следует проверить, понять, что последние слова Венки были предупреждением, а не угрозой. Следовало заметить, что Венка безоружна и не пытается схватить Рин за горло. Как в том случае, если бы хотела покалечить. Следовало понять, что лицо Венки исказилось от страха, а не от ярости. Венка лишь хотела спасти ей жизнь, но в ту секунду Рин была настолько убеждена в том, что Венка предательница и пытается её убить, что не заметила арбалетный болт, вонзившийся Венке в шею, пока они обе не рухнули на пол. Пока она не оставила на плечах Венки обугленные от пеchatки, пока не поняла, что Венка корчится в вагоне и не встаёт. Рин слишком поздно увидела в окне человека. В воздухе про свистел ещё один болт. Рин в ужасе проследила за ним, но он прилетел всего в шаге от Катя. Тот нырнул под стол, и болт вонзился в дверной косяк. Рин направила как ну ладони Загудело пламя, и стекло рассыпалось на мелкие кусочки. Через зарево Рин увидела спотыкающуюся фигуру в тёмной одежде. Она вылезла из-под тела Венки и бросилась к окну. Убийца безформенной груды лежал внизу и уже не шевелился. Рин было всё равно. Она направила ладони вниз, и поток огня устремился к земле, жадностью проглотив труп. Она сделала пламя мощнее и жарче, пока тело не исчезло из поля зрения, и от него не остались лишь густые оранжевые волны и марево раскалённого воздуха. Её не интересовал убийца. Она знала, кто его послал: либо Неджа, либо Серая гильдия, либо они действовали совместно. Здесь не было никакой загадки, и допросив убийцу, Рен не узнала бы ничего нового. Возможно, всё-таки стоило бы попытаться, но в этот момент ей просто хотелось что-нибудь сжечь.